Слишком много людей прошло передо мной на допросах, чтобы я не почувствовал за внешне спокойным, даже равнодушным тоном врача что-то очень серьезное. Кроме того, когда речь идет о нашем здоровье, мы становимся крайне чувствительными к малейшим оттенкам речи и поведению врача. Доктор, я не ребенок и смею надеяться, не трус. Скажите прямо, что со мной. В ответ он что-то пробормотал о профессиональной этике. К черту этику, воскликнул я. Я же все равно узнаю, когда приеду в Лондон. Скажите лучше теперь, что со мной? Он пожал плечами. Ну хорошо. По-моему, у вас рак брюшной полости и обоих легких. Я не хотел говорить, но вы меня вынудили. Когда я услышал слово рак, Сердце у меня, кажется, остановилось. Дыханием смерти повеяло от этого слова. Операцию делать поздно? – спросил наконец я. Врач посмотрел мне в глаза и кивнул. Боюсь, что да. Сколько же мне осталось? Трудно сказать. Одни живут долго, другие нет. А я? Ну что ж, если вы настаиваете. Месяца два может быть три, точно сказать невозможно. Он криво улыбнулся, чувствовалось, что ему очень жалко меня. Я очень сожалею, старина. Чертовски тяжело говорить такие вещи, но вы хотели знать правду. Прощайте. Он пожал мне руку. Не помню, как я очутился на улице на свежем воздухе. И вдруг ощутил ту особую остроту восприятия, которая появляется у обречённых людей. Вдыхать воздух было до боли приятно. Стоя на улице и жадно глотая воздух, я не отрывал глаз от остроконечных крыш домов, громыхающих военных грузовиков, цветастых шарфов и шалей женщин. Всё это вырисовывалось с какой-то удивительной чёткостью и ясностью. Через два дня будет сочельник. Это будет моё последнее Рождество. Кровь била в виски, казалось, жуткий барабанный бой провожал меня на пути, конец которого был уже близок. Много часов потрясенный я бродил по холодным улицам Брюсселя. Утренний разговор казался мне кошмаром, от которого я проснулся крепким и здоровым. нострые но углы конверта со смертным приговором напоминали о действительности каждый раз, когда рука опускалась в карман. Мне хотелось немедленно уехать отсюда, так животное в предчувствии смерти спешит в свое логово, но из-за Рождества все билеты на самолеты были проданы. Раньше двадцать седьмого декабря уехать было невозможно. Я лишь пожал плечами при этом первом разочаровании. Что ж, во время праздников смерть должна уступить дорогу жизни. Да и какое значение имеет день для человека, который не может убежать от своей судьбы? Я направился в столовую, куда был прикреплен. Срочный отъезд в Англию приходилось как-то объяснять, по крайней мере, друзьям. Удруженных новостей длинные ноги. И вскоре все офицеры в столовой знали о причине моего неожиданного отъезда. Смущенное, молчаливое и трогательное сострадание этих добрых англичан под силу описать только большому писателю. Я могу сказать только, что это Рождество было самым грустным в моей жизни и печальным для большинства моих товарищей. 27 декабря я вылетел в Лондон. И чуть ли не с аэродрома пошел к своему врачу. Я передал ему диагноз военного врача, а затем он осмотрел меня и спросил: "Надеюсь, что прежде чем врач пришел к такому заключению, он направил вас на рентген? Нет", ответил я. "Что? Он обошелся без рентгеновского снимка? Как же так? Откровенно говоря, Пинто". Осмотрев вас, я не нахожу никаких признаков рака. Но окончательные выводы я делать пока остерегусь. Необходимо провести тщательные исследования, в том числе и рентгеноскопию. Во всяком случае, я гражданский медик придерживаюсь такой точки зрения. Может быть, в армии считают иначе? Он иронически улыбнулся. В глубине души у меня вспыхнула искра надежды. И лед, сковывавший все моё существо, начал таять. Что же теперь делать? – спросил я. Я поведу вас на консультацию к одному видному специалисту, сказал он. И чем скорее, тем лучше. Например, завтра вы свободны? Я молчаливнул. У меня не было сил вымолвить хоть слова. Встреча со специалистом по раковым болезням состоялась. В его клинике мне сделали тщательную рентгеноскопию. Через два дня я пошел к своему врачу. Больной от ожидания, все еще не зная, какой будет окончательный ответ, я вошел в приемную врача. Я чувствовал себя как осужденный на смерть перед казнью, когда он надеется, что в последнюю минуту может прийти помилование. Врач встретил меня сердечно и приветливо. с довольной улыбкой потирая руки. Ну что, Шпинто, сказал он, очень рад сообщить вам приятную новость. Врачи не любят публично опровергать своих ученых коллег, но должен сказать, что на этот раз ваш армейский специалист попал в просак. У вас нет ни малейшего признака рака. Вы страдаете от крайнего нервного истощения, это ясно даже профану. Все остальное у вас в полном порядке. Два месяца спокойного отдыха вы выздоровеете и будете прыгать как воробей. Ну, что же вы молчите? Скажите что-нибудь. Иначе можно подумать, что вы предпочли бы умереть. Но я ничего не мог сказать. Я понял, что значит помилование перед казнью.